Глава двадцать Вторжение. «Нет!» — закричал я и бросился к зданию. Да, это было крайне нерационально, но в стрессовой ситуации не было времени рассуждать, как лучше поступить. Внутри бункера находились мои друзья и союзники, и в первую очередь я думал о них. Уран бросился за мной, а эльф отдал приказ по рации к отступлению, и колонна пошла на разворот. «Аня, брось метеорит! Живо!» — крикнул я девочке. Она послушалась, и светящийся осколок упал на землю. Инопланетные твари больше не наступали. Они возвращались на свой корабль, постепенно исчезая в его недрах, пока лазерный луч подходил к зданию. Земля стекленела, и всё вокруг заполнил запах гари. Счёт шёл на секунды. Я не мог позволить, чтобы луч дошёл до бункера. Только вот моя сила слишком медленно возвращалась. А вопреки ожиданиям, радиус действия способности Ани не уменьшался. Но я сжимал в ладони метеорит, а к моему ремню на поясе был прикреплён ещё один короб из фериума, который я поспешил открыть. И теперь черпал силу уже из двух источников, очень быстро закачивал её в своё тело. Переложил осколки в правую руку, а левую сжал в кулак и начал накапливать в ней радиацию, что забрал из метеорита. С помощью шестого чувства оценил ситуацию вокруг и осознал, что лазерный луч и то, что я накапливал в руке, имело одну и ту же природу инопланетную. Но у меня совершенно не было ни времени, ни желания разбираться в научных вопросах, когда на кону стояла жизнь дорогих мне людей и мутантов. Лазерный луч пробурил землю, и до входа в бункер ему оставалось каких-то два метра. За время, что я бежал, корабль успел собрать всех черных тварей и опуститься ближе к земле. Я замахнулся, больше медлить было нельзя. Только бы сил хватило, подумал я, и бросил в небо созданную мною бомбу. Силой мысли направил её к кораблю, и чем выше она летела, тем сложнее было ей управлять. Рассчитывал подбить корабль, но не ожидал, что инопланетные монстры столь быстро отреагируют. И лазерный луч резко сменил траекторию к моему творению. В воздухе раздался оглушительный взрыв. Сформировался шар ярко-зелёного пламени. Взрывная волна отбросила меня на несколько метров, и даже защитный купол не смог ей противостоять. Я больно ударился головой обо что-то твёрдое. И не будь моё тело напитано инопланетной энергией, я бы сразу умер. А так отделался сотрясением мозга и разодранным затылком. Голова жутко кружилась, и я еле мог разлепить глаза. Уран подошёл и лизнул меня по щеке, словно выказывая поддержку. Я встал, пошатываясь, и чуть не упал снова. Инопланетный корабль продолжал висеть в небе, но больше не атаковал. Сколько времени я смог выиграть? И как скоро оружие, которое не способно ничто остановить, доберётся до моих друзей. В воздухе витал чёрный пепел. Он заметал блестящую поверхность остекленевшей земли, там, где прошёлся лазер. Меня жутко тошнило, но я заставлял себя ровно стоять на ногах и соображать. Внезапно главные двери исследовательского центра открылись, и оттуда вышли все мутанты, ну, кроме Пети. Лавина бросилась ко мне, но я не смог даже улыбнуться ей. Было слишком плохо, и я мог думать только о предстоящей атаке. Ведь я ничего не знал об оружии противника. Сколько перезаряжается лазер, и нужна ли ему вообще перезарядка. А если нет, то чего же ждут те, кто скрылся в зависшем над нами корабле? — Моар, ты меня слышишь? — раздался голос лавины. Видимо, она не первый раз обращалась ко мне. — Да, в голове судорожно выстраивался новый план. — Нужно найти безопасное место, — пробормотал я. «А разве такое осталось?» — спросил мрак. «Нет, но нам надо дождаться метеорита. Хочешь сказать, что эти твари собираются уничтожить бункер? Да, нужно скорее эвакуировать людей, но я не представляю, как безопасно вывести их отсюда». «Я помогу вывести людей», — внезапно раздался голос Ани. «Всего за неделю знакомства со мной». Она словно стала старше лет на десять. Перестала бояться и поняла, как важна её сила для выживания всего человечества. «Ведьма, я тут!» — раздался из-за спины голос Рожеволосый. «Передай эльфу и Октору, чтобы двигались к заброшенному городу, в котором наша колонна останавливалась на ночевку. Название города вертелось на языке, но я никак не мог вспомнить, а от потуги сознания голова болела все сильнее. Хорошо, а потом вели Степанову и Прохорову эвакуировать бункер. Чем скорее, тем лучше. Серьезно? Они же не выживут вне стен!» — подала голос Буря а иначе они вздохнут уже сегодня. Там же реактор внизу, — вспомнил факел. Если по нему шандарахнуть, то здесь только кратер на много километров останется. «Ведьма, вели в первую очередь отключить реактор», — дополнил я приказ. «А если они откажутся и начнут спорить?» — спросила ведьма. «Передай, что тогда не выживет никто. Чем быстрее свалят, тем вероятнее, что выживут». Я продолжал с опаской смотреть в серое небо. Дно корабля сияло зелёным, и постепенно его свет становился всё ярче и ярче. Большое космическое судно продолжало снижаться, но зачем? Сомневаюсь, что мы когда-либо поймём логику инопланетян, но и им не понять нашей. И в этом было наше преимущество. Первые бункерские выбежали из дверей уже через пять минут. Выходили по очереди в костюмах полной химзащиты. Видно, что взяли с собой только самое необходимое. Я продолжал следить за небом. Выстроил вокруг бункера защитный купол из плотно утрамбованных частиц. Но даже не стоило надеяться, что это спасёт от лазера. Бункерские подбегали к автомобилям, усаживались и уезжали через открытые ворота. И так машина за машиной. Женщины несли детей в защитных костюмах на руках. И у каждого человека сквозь стёкла противогазов читался животный страх. И смотрели они отнюдь не на меня. А на остекленевшую землю я посадил аню с Электро на заднее сиденье в первый попавшийся уаз все осколки забрали уточнил я у них да в коробках ответил электро хорошо за аню отвечаешь головой старик кивнул а я захлопнул дверь автомобиля остановил следующих бункерских что вышли из двери и посадил их на переднее сиденье машины с мутантами они сразу отъехали за колонной лавина — окликнул я девушку, которая помогала бункерским запихнуть огромную сумку в багажник. — Да? Иди сюда, попробуем заморозить этот корабль. Ты серьёзно? Да мне на это сил не хватит. — А я на что? Девушка подошла, и я взял её за руку. Аня уехала, поэтому я мог нагнать из-за барьера радиоактивных частиц, уплотнил их в одну невидимую нить, один конец которой соединил с рукой лавины, а другой — к кораблю. Правду для этого пришлось сделать небольшую брешь в защите. «Готово?» — спросил я у неё. «Да, чувствую много энергии. Тогда начинай, а я буду подпитывать тебя, сколько понадобится». Лавина кивнула и подняла свободную руку. От неё пошёл леденящий пар, словно жидкий азот. Он устремился вверх в обозначенном мной направлении и где-то за минуту дошёл до корабля, зависшего в километре над нами. Сперва леденящий пар окутал корабль со всех сторон, заключая его в своей смертоносной дымке. Но инопланетяне не дремали. Из носа корабля вырвался одиночный лазерный залп. Видно, они потратили много энергии на первую атаку, и перезарядки хватило лишь на это. Образовавшаяся брешь быстро заполнилась ледяным паром. На такой высоте было не видно происходящего обычным зрением, поэтому я использовал шестое чувство и с его помощью наблюдал, как огромный корабль покрывается коркой льда. «Я не могу проникнуть внутрь, там всё герметично», — сказала лавина. А я и сам видел, что нет простора ни для одной частички. Даже турели лазера были перекрыты небольшим герметичным люком. «Нарасти столько льда, сколько сможешь», — приказал я. «Тогда нужно больше воды». «Синий!» — обернулся, и окликнул я мутанта. «Где ты, чёрт возьми?» «Здесь!» — раздался ответ, и из одной из машин вылезла голова Синего. «Ты что, валить вздумал? Совсем офигел? Да мне помирать неохота! Живо вылезай, иначе я сам тебя прикончу!» Синий послушался, а иначе я реально выкачал бы из него всю радиацию, не задумываясь. У него только испытательный срок закончился, так что ещё одного права на ошибку нет и не будет. Синеглазый мужик вышел из машины, а его место быстро занял один из бункерских. «Я тут», — обозначился он. «Воды из почвы выкачивай и направляй к кораблю. Столько, сколько сможешь, ясно?» «Да», — буркнул он, его глаза засветились ещё ярче. Через мгновение из земли начали подниматься мелкие капли воды. Это напоминало мелкий дождь, только в обратную сторону. Вода оседала на коже, прикрытой защитным куполом. На миг я почувствовал облегчение, прохладу. Но не стоило расслабляться. Лавина забирала очень много сил, которые я сам брал из метеорита и перекачивал в себя. На замораживание корабля ушла где-то половина запасов. Он постепенно покрывался куркой льда, и с каждой секунды она утолщалась. Внезапно из корабля выстрелил ещё один залп лазера. Но лавина тут же нагнала ледяной пар в брешь и заморозила орудие. «Успели прикрыть твари», — устало процедила девушка. «Ты сможешь нарастить ещё льда?» «Буду наращивать, пока не закончится вода». «Синий, слышал?» «Да, выкачаю, сколько смогу», — ответил мужчина. Я протянул ему метеорит, что лежал в моей руке. «Держи». «А сам как будешь?» — спросил он, но принял осколок. «У меня ещё один есть», — ответил я и достал второй осколок из небольшого короба на поясе. «Теперь у нас было достаточно энергии для моей задумки. Только вот корабль завис». Прямо над зданием исследовательского центра. И следовало его сдвинуть. «Остановись на пару минут», — попросил я девушку. Она опустила руку и встряхнула лицо. Вода на лице лавины застывала мелкими осколками льда и падала вниз. Я окружил корабль куполом. Хотел сделать то же самое, что проделал с вертолётом, чтобы опустить его. Только для космического судна требовалось в сотни раз больше энергии. Это было тяжёлое испытание. У меня из носа пошла кровь, но я продолжал уплотнять частицы в куполе и так до тех пор, пока не ощутил, что могу управлять этим участком пространства, наполненным радиацией. Первое движение отдалось резкой болью в голове. На миг я потерял концентрацию, и зависший в небе корабль дрогнул. Дальше пошло проще. Голова дико болела, а кровь из носа продолжала сочиться. Но медленно, метр за метром, космический корабль двигался. Лёд трещал, поэтому я старался делать это плавно, чтобы не угробить всю задумку. И вскоре смог отогнать судно, и теперь от здания центра его отделяло метров триста. Снял купол, но корабль остался висеть в воздухе. За счёт чего он вообще там держится, если все отверстия в обшивке перекрыты? «Лавина, продолжай», — обратился я к девушке. Она сжала мою ладонь, а вторую руку снова подняла вверх. И вновь всё вокруг заполнилось холодным паром. Я покрылся мурашками, но это было приятно, ведь моя задумка исполнялась полным ходом. Метр за метром корабль покрывался льдом. Я и не ожидал, что синий сможет выкачать столько воды. Только в лавине не сомневался. Она могла заморозить всё, что угодно. Кажется, что если ей дать целый метеорит, то девушке хватит энергии заморозить всю планету. Голова плохо соображала от нагрузки. Но после того, как отпустил купол, стало постепенно проходить. Я вытер рукавом кровь с губ и остолбенел. Ведь можно было всё сделать значительно проще. — Почему он не падает? — раздражённо спросила лавина. Вид у неё был очень уставший. Белоснежная кожа посинела, под глазами налились синяки. — Надо ему помочь, — рассуждал я вслух. Радиации в верхних слоях атмосферы было полно. Только вот как придать тяжести невесомым частицам? Это же сколько их надо согнать. «Лавина, а ты сможешь заморозить воду ещё и над кораблём!» «Воздушный айсберг захотел», — усмехнулась она. «Да, а тут без вариантов. Больше нечем его шандарахнуть». «Сделаю». Поток ледяного пара резко направился от корабля вверх и начал сгущаться, образуя облако. «Синий, воду ещё выше направь», — указал я. «Уже!» Это была слаженная работа. Синий доставлял воду, а лавина замораживала с помощью моего усиления. «Лёд опускается, я не могу держать его в воздухе», — напряжённо сказала девушка. «Пусть опускается», — улыбнулся я. И вскоре огромная глыба свалилась прямо наверх космического корабля. Сперва он задрожал, лёд с нижнего корпуса трескался и осыпался. Пошёл снег. Летом. Я проверил барьер вокруг здания. Благо, что последние бункерские уехали пару минут назад. Я узнал в них Прохорова и Степанова, который за ручку вывел из бункера Петю. Корабль рухнул, поднимая огромное облако пыли, свыжженной вокруг земли. Я невольно закашлял, как и все рядом. «Мор!» — раздался сзади голос факела. «Надо валить, пока твари обратно не вылезли!» Жаль, что мутанты, способные изменять металл, остались далеко отсюда и очередной клетки для инопланетных существ не получится». «Ты прям капитан очевидность», — ответил я, откашлившись. «Машин не осталось», — заметила стоящая позади буря. «Пойдём пешком», — отмахнулся я. «Всё равно нас дождутся». «Моар, смотри», — ткнула ведьма вверх. «Вот дерьмо», — процедил я, когда увидел наверху ещё 10 приближающихся к нам точек. «Это всё корабли?» — спросила Буря, словно не веря в такое невезение. — Да, — ответил я, понимая, что с десятком вражеских судов мы не справимся. Уже и так использовали половину запасов из осколков метеоритов, если не больше. — Уходим! Очень быстро! — скомандовал я и направился к открытым воротам.